И когда, простившись с юркнувшим обратно в Ратон Рене, она бежала по бульвару Распай к рынку на перекрестке, эта любовь защищала ее от пронизывающего осеннего ветра.